потрясения. Время шло, и примерно к полудню гнездо сороки было досконально исследовано, ветка за веткой и так до самого дна. Медали увы нигде не было. Погода стояла ясная и тихая. Солнце припекало. На ксетралле очень устали, и настроение было хуже не придумаешь. Сорока потеряла медаль, предположил Муфта. Э-э, может быть, пожал плечами маховая борода. От этой сороки можно всё что угодно ожидать. А полботинка заявил: "Я хочу есть и спать". И все, как по команде, почувствовали вдруг непреодолимый голод и усталость. "Полезли вниз", предложил Муфта. В холодильнике осталось еще кое-что съедобное. А я на сей раз попрошу разрешения немного поспать вместе с вами в машине, сказал Моховая Борода. Природа здешних мест слишком богата крысами, чтобы спать под открытым небом. Итак, легкий ужин и быстрый сон. Устало улыбнулся Пол Ботинка. А затем рванем отсюда навсегда. На места своего детства я насмотрелся. О медали он уже не упоминал. — Что ж, начнем спуск, — сказал муфта. — По крайней мере, мы сделали все возможное. Он начал было перелезать через стенку гнезда, но тут, случайно глянув вниз, вздрогнул. — С-с-смотрите, — прошептал он, — смотрите, что творится. Полботинка и маховая борода — След за ним переглянулись через край гнезда и так же как и муфта вздрогнули. "Это ужасно!" вымолвил маховая борода. "И где же, по-вашему, мы будем есть и спать?" Скрепучим голосом освидовился полботинка. Скрепучим голосом освидомился полботинка. Картина, открывавшаяся друзьям, была столь же неожиданной, сколь и ужасающей. Крысы буквально похоронили фургон под своими телами. Они разгуливали по крыше. Они шныряли между колесами. Они сидели даже на капоте. На том самом месте, куда маховая борода выдрузил чернокорень. Именно это было самое неприятное. Крысы не обращали на чернокорень ровно никакого внимания. Растение не оказывало на них ничего ни малейшего воздействия. Вот тебе и с инаглосом официали, сказал муфта. Чудо-оружие по неясной причине даёт осечку. Едавита начал полботинка. В результате трое плюс одна ядовитая змея приятно проводят время на дереве. Моховая борода, чувствуя свою вину, грустно сказал: От солнечных лучей Чёрнакорень завял. На крыс действует только совершенно свежее растение, а я, увлёкшись поисками медали, упустил это из виду. И что же теперь? Взорвался пол ботинка. Так и будем жить на дереве вместе с великолепной гадюкой, которая, между прочим, каждую секунду норовит вылезти из твоего кармана. Это замечание обязательно обидело бы моховую борду. Если бы в то же мгновение не произошло событие, заставившее моментально позабыть обиду, пол ботинка от возбуждения яростно зашевелил пальцами ног. А так как стоял он на неровном краю сорочьего гнезда, то потерял равновесие и полетел вниз. А! Пол ботинка! Взорвёл маховая борода. Подожди, завопил муфта. Но полботинка ждать не мог. Больно ударяясь о сосновые ветки, он неудержимо летел вниз. Падение продолжалось считанные секунды. Что можно предпринять за такое короткое время? Быстро сунув рогатку за пазуху, он попытался ухватиться на лету за самые толстые сучи, и когда это не удалось, двумя руками растоприл полы своей куртки. Теперь он напоминал большого неуклюжего птенца ещё не постигшего искусства полёта. Однако это в самом деле замедлило скорость падения настолько, что грохнувшись на землю, пол ботинка даже не потерял сознание. Ты жив? с тревогой окликнул моховая борода. Но пол ботинка не ответил на этот вопрос. Он осторожно шевелил руками и ногами, пока не убедился. Кости по непостижимому счастью остались целы. Укройся в машине, крикнул Муфта. Пол ботинка оставался лежать ничком, раскинув руки и ноги. Услышав совет Муфты, он осторожно повернул голову к машине и задумчиво прищурился. До машины был какой-то метр, но на этом метре уместилось такое количество крыс, что пол ботинка в нынешнем своём состоянии не смог бы их даже сосчитать. Странно, что крысы до сих пор меня не слопали. Неожиданно спокойно подумал Полботинка. И тут он почувствовал на себе взгляд. Этот взгляд сковывал тело, пронизывал насквозь, жёг изнутри, словно огнём, и холодной судорогой сводил каждый мускул. Полботинка опомнился не сразу. Только через некоторое время он смог различить крысу с ужасным взглядом, и он узнал её. Та самая крыса, та самая, что своим смертоносным взглядом беспощадно убила свою соперницу. Конец, подумал Пол Ботинка. Вот теперь конец. Эта мысль засела в голове, не давала думать ни о чём другом. Пол-ботинка просто утратил способность мыслить. Он с удовольствием зажмурил бы глаза, но необъяснимая злая сила, которую излучал взгляд крысы, не давала ему это сделать. Словно завороженный, он уставился на свою мучительницу, пристально следя за оскалом ее зубов и взъерошенным загривком. — Это конец. — вертелось в голове пол-ботинка. — Теперь это действительно конец. — Вдруг... Возле самого его локтя в траве послышался лёгкий шорох. Что-то прохладное и гладкое скользнуло возле него и устремилось прямо к крысе. Годюка. Годюка Матильда. Невероятно. Неужели Матильда спустилась с дерева, чтобы прийти на помощь ему? Пол ботинку. С неожиданной радостью Пол-ботинка заметил, что снова может думать о чем-то, кроме своего смертного часа. «Какая замечательная гадюка!» — подумал он. Дальнейшие события развивались мгновенно. Злая сила крысиного взгляда разом исчезла. Матильда метнулась к крысе. Крыса душераздирающе взвизгнула. «На дерево!» — подумал Пол-ботинка. Я должен снова забраться на дерево. Он вскочил и уже через секунду лез вверх по сосновому стволу. Но на этом беды не кончились. Правда, Матильда угостила крысу ядом, но это не свалило хищницу. После того, как гадюка скрылась, крыса заметила бегство полботинка, и её сердце наполнилось жгучей ненавистью. Теперь она хотела отомстить полботинку из-за змеиный укус. Охваченный яростью, крыса вслед за полботинком полезла на дерево. Пожалуй, полботинка был уже на полпути к вершине, когда услышал за спиной сулящие беду пыхтение. Он глянул вниз и тут же всё понял: ещё немного, и на его босых пальцах сомкнутся кровожадные челюсти крысы. Не задумываясь, словно по наитию, полботинка перелез на другую сторону ствола. И тут увидел круглое отверстие. Дупло! «Не секунда колебаний! Скорее туда! Скорее в дупло! И все тут!» На пол ботинка повеяло благодатной прохладой. Он шарил слепую руками, потому что глаза после яркого солнечного света никак не хотели привыкнуть к темноте, царившей в дупле. Но времени было отпущено мало. Уже подоспела крыса, её острое мордо показалось у входа. В темноте она не могла видеть полботинка, но тем быстрее шевелились, втягивая воздух её ноздри. И тут рука полботинка нащупала металлический предмет. Надо же, у этого предмета была даже рукоятка. Подходящая рукоятка, удобная предмет напоминал мастерок, инструмент каменщика, но у полботинка не было времени подумать о его назначении. В его руках предмет, напоминающий мастерок, мог стать грозным оружием. Он ухватился за рукоятку двумя руками, высоко поднял и изо всех сил стукнул им крысу по макушке. Когда крыса гулко шлёпнулась на землю, маховая борода сказал муфти С крысой всё ясно. Жизнь нашего полботинка спасена. Думаешь? Усомнился Муфта. Но ведь крысы упорные, может быть, она снова полезет за полботинком. Да нет, покачал головой моховая борода. Ты не забывай, её укусила Матильда. Яд должен подействовать. Моховая борода оказался прав. Правда крыса кое-как поднялась, но уже не могла представлять ни для кого ни малейшей угрозы. Её взгляд, только что горевший так устрашающе, теперь стал тусклым и тупым. Едва передвигаясь, крыса заковыляла прочь. Очевидно, начал действовать яд. Муфта и полботинка облегчённо вздохнули, ведь они с самого начала затаив дыхание, следили за головокружительными приключениями Полботинка. Они были в отчаянии, когда он свалился с дерева, они дрожали от ужаса, когда крыса впила в него свой смертоносный взгляд, и когда Матильда потихоньку выползла из кармана и соскользила вниз по стволу на помощь Полботинку, в эту минуту Муховая борода почувствовал почти отцовскую гордость за свою подопечную. Теперь все потрясения, пусть хоть на этот раз, остались позади. — Но куда запропастился полботинка? — удивился муфта. — На дереве его вроде бы нет. Заключительное приключение полботинка прошло вне поля зрения муфты и маховой бороды, и о дупле они ничего не знали. — Полботинка! — крикнула маховая борода. — Ты куда пропал? — ни звука в ответ. Пол ботинка! Прикричали они вместе, но ответа опять не последовало. Они безмолвно взглянули друг на друга и в тревоге полезли вниз. Скорее до их слуха донеслось мирное похрапывание, и по этому звуку Муфтой Мухавая борода обнаружили дупло.